Глава шестая А два дня спустя состоялся концерт в зале Бхаратанду, одном из двух крупнейших зрительных залов города. Одним из исполнителей был устат Маджид Хан. Лати и Малати удалось купить билеты. Билет достался также Хеме, высокой, худой, непоседливой и пылкой их подружке, живший со своими многочисленными кузинами и кузенами в доме, расположенном неподалеку от Набиганджа, все они были б опекой старшего члена семейства, к которому обращались не иначе, как Тауджи. Тауджи — старший брат отца, дядя, хинди. Тауджи Хэмы приходилось много трудиться, И он не только отвечал за благополучие и репутацию девочек, но еще и ему приходилось следить за тем, чтобы мальчики не оказывались вовлечены во всевозможные шалости и проказы, которым так склонны мальчики. Он часто проклинал свою судьбу, поскольку был единственным во всем университетском городке представителем большой и очень разветвленной семьи. Время от времени, когда молодежь доставляла ему больше хлопот, чем он мог вынести, он грозил со всех разогнать по домам. Но его жена Тайджи для всех в семействе, самовыросшая в обстановке почти полностью лишенной свободы, жалела племянников и племянниц, не желая им повторения своей судьбы. Тайджи жена старшего брата, отца, тетя, хинди. Ей удалось добиться для девочек того, чего они не сумели бы обрести прямым путем. В тот вечер Хэма и ее кузины получили в полное свое распоряжение дядюшкин просторный малиновый пакорд и ездили по городу, собирая своих подруг на концерт. Как только Тауджи скрылся из виду, они тут же забыли его прощальные слова. «Цветы? Цветы в волосах!» Во время сессии бегаете на музыкальные развлечения. Все будут считать вас распутницами. Вы никогда не выйдете замуж. Двенадцать девушек, включая Лату и Малати, вылезли из пакорда возле зала Харатенду. Даже странно, что все сари остались целы, хотя вид у них был несколько взъерошенный. Стоя позади здания, они прихорашивались. направляли друг дружки дружке волосы и весело щебетали. Затем все это оживленное девичье разноцветие устремилось внутрь. Чтобы сесть всем рядом, места не доставало, поэтому девушки расселись парами и тройками, по-прежнему восторженные, но менее разговорчивые. Под потолком вращалось несколько вентиляторов, но день был слишком жарок, в зале стояла духота. Лата и ее подруги тут же принялись обмахиваться программками в ожидании начала концерта. Первое отделение их разочаровало. Выступал известный ситарист, но играл на редкость равнодушно и бесчувственно. Во время антракта Лата и Малати как раз стояли у лестницы, когда появился Картофелемен. Малати первая его увидела и легонько пихнула Лату в бок, незаметно скосив глаза в его сторону, «Встреча номер три. Сейчас я сделаю с невидимкой. Малати, останься, пожалуйста!» Змолилась Лата с каким-то внезапным отчаянием, но Малати исчезла, предварительно дав ей наставление. «Не будь мышонком, будь тигрицей!» Молодой человек направился к ней довольно уверенным шагом. «Ничего, что я вас отвлек!» — сказал он на ходу не очень громко. Из-за гомона толпы в холле Лата не расслышала, что он сказал, и дала ему это понять. Молодой человек воспринял ее жест, как разрешение подойти. Он приблизился, улыбнулся ей и сказал, «Я тут подумал, ничего, что я вас отвлек». «Отвлекли?» — удивилась Лата. «Я ничем не занималась». Сердце ее забилось сильнее. «Я имел в виду, отвлек вас от ваших мыслей. У меня ни одной не было». сказала Лата, пытаясь справиться с внезапным наплывом всяческих мыслей. Она вспомнила слова Малати о том, что она горе-лгунья и почувствовала, как кровь прилила к щекам. — В зале очень душно, — заметил молодой человек. — Здесь тоже, конечно. Лата кивнула. — Я не мышонок и не тигрица, — думала она. — А ежик? — Прекрасная музыка, — сказал он. — Да. Согласилась Лата, хотя сама так не считала. Он стоял так близко, что ее бросала в дрожь. Вдобавок она стеснялась того, что ее видят в обществе молодого мужчины. Она осознавала, стоит только оглядеться вокруг, и сразу увидишь кого-нибудь знакомого. И он или она непременно будет смотреть на тебя. Но она уже дважды была с ним очень нелюбезна и твердо решила больше его не отталкивать. Впрочем, поддерживать разговор в таком растрепанном состоянии чувств было крайне затруднительно, и поскольку ей было сложно посмотреть ему в глаза, она потупила взор. А молодой человек говорил тем временем, хотя, разумеется, я не очень часто хожу туда. «А вы?» Лата растерялась, потому что она не слушала и не уловила, что он говорил до того, и ничего не ответила». Вы очень неразговорчивы, сказал он. Я всегда неразговорчива, сказала Аллата, и это уравновешивает. Нет. Вы не такая, возразил юноша с чуть заметной улыбкой. Вы с подружками щебетали как стайка болтливых птичек, когда появились в зале, а кое-кто из вас продолжал щебетать даже когда ситарист уже начал настраивать инструмент. По-вашему выходит, ответила она довольно холодно взглянув на него. Мужчины болтушками не бывают, только женщины. «Да», — ответил молодой человек воодушевленно, обрадовавшись, что она, наконец, заговорила. «Это естественно. Можно я расскажу вам народную сказку про Акбара и Бирбала? Она очень в тему нашей беседы». «Не знаю», — сказала Лата. «Как только я ее услышу, то смогу сказать, в тему она или нет. Что ж...» Может быть, в нашу следующую встречу?» Лата приняла эту реплику весьма прохладно. «Полагаю, как-нибудь вскоре», — сказала она. «Мы, похоже, регулярно, случайно встречаемся». «Она непременно должна быть случайной?» — спросил юноша. «Когда я говорил о вас и о ваших подругах?» Я на самом деле смотрел в основном на вас. Как только я увидел, что вы вошли, я подумал, какая вы красивая, в простом зеленом саре с белой розой в волосах. Словосочетание «в основном» несколько обеспокоило Лату, но все остальное звучало для нее музыкой. Она улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и внезапно стал очень конкретен. В пятницу, в пять часов вечера, состоится встреча литературного общества Брахмпура в доме старого господина Навроджи, Гастингс-Роуд-20. Там должно быть интересно. И вход свободный для всех желающих. С приближением летних каникул там, похоже, будут рады. И посторонним для массовости. «Летние каникулы», — подумала Лата. Возможно, после каникул они больше никогда не увидятся. Эта мысль опечалила ее. А, -а, а! Я вспомнила, о чем хотела вас спросить, сказала Лата. Да, слегка растерялся молодой человек. Давайте спрашивайте. Как вас зовут? Лицо юноши расплылось в счастливой улыбке. А! -а, -а, -а" сказал он. Я думал, вы так и не спросите. Я Кабир, но с недавнего времени друзья начали величать меня галахадом. «Почему — Почему? — удивилась Лата. — Потому что они думают, я то и дело спасаю девиц в беде. — Я была не настолько уж в беде, чтобы меня спасать, — сказала Лата. Кабир засмеялся. — Я это знаю. — Вы это знаете. — Но мои друзья сущие балбесы, — сказал он. «Мои подруги не лучше», — сказала предательница Лата. «Малати, впрочем, тоже хороша. Бросила ее в трудную минуту». «Тогда почему бы нам не сообщить друг другу наши фамилии?» — сказал молодой человек, воспользовавшись преимуществом. Повинуясь некому инстинкту самосохранения, Лата сделала паузу. Он ей нравился, и она очень надеялась встретиться с ним еще, — но дальше он может спросить у нее адрес. Она представила себе картины допросов с пристрастием, которые ей учинит госпожа Рупа Мэра. — Нет, давайте не будем, — сказала Лата. И, чувствуя свою резкость и боль, которую, возможно, причинила ему, она спросила первое, что пришло ей в голову. — У вас есть братья или сестры? — Да, младший брат. «А сестер нет?» — уточнила Лата, улыбаясь, сама не вполне осознавая, почему. «У меня была младшая сестра до прошлого года». «Ой, простите меня», — сказала Лата, опечалившись. «Как это должно быть ужасно для вас и ваших родителей. Да, для отца». Тихо ответил Кабир. «Ну, кажется, устат Маджид-хан уже поет. Может, нам пора пойти в зал?» Охваченная состраданием и даже нежностью Лата его почти не расслышала. Но когда он направился к двери, она пошла следом. В зале маэстро уже начал свое великолепное исполнение Рак-Шри. Они разошлись по своим местам и сели слушать.